Почему бы и нам не проникнуться такой же решительностью, предав ей более благопристойную внешность? Если бывают смерти, которые хороши для глупцов и которые хороши для мудрых, давайте найдём и такие, что были бы хороши для находящихся посередине между первыми и вторыми. Моё воображение рисует мне облик лёгкой и Раз всё равно предстоит умереть, то стало быть и желанной смерти. Римские тираны, предоставляя осуждённым избирать для себя род смерти, считали, что тем самым как бы даруют им жизнь. Но не решился ли Феофраст, философ столь тонкий, скромный и мудрый, сказать по внушению разума ниже следующие слова: сохранённый нам в латинском стихе Цицероном. Жизнью управляет не мудрость, но судьба. И насколько же судьба облегчает мне расставание с жизнью, доводя её до черты, у которой она становится никому не нужной и никому не мешает. Такого же положения дел я хотел бы для любого возраста моей жизни. Но когда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 С другой стороны, понесёт вместе со всеми и материальный ущерб. Подыскивая себе удобное помещение, я нисколько не думаю о пышности и роскоши меблировки. А больше того, я их, можно сказать, ненавижу. Нет, я забочусь только о простой чистоте, чаще всего встречающейся в местах, где всё безхитростно. и которые природа отмечает своей особенной, неповторимой прелестью. Пир не роскошный, но пристойный, а больше веселье, чем роскошь. И наконец, всякие дорожные затруднения и опасности постигают лишь тех, кто побуждаемый своими делами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 Прекрасно. Я туда возвращаюсь. Ведь и тут приходит моя дорога. Я не провожу для себя никакой точно обозначенной линии, ни прямой, ни кривой. А что, если там, куда я направился, я не обнаруживаю того, о чём мне говорили? Ну что ж,